Что такое дуга персонажа? Выходя из кинотеатра, зритель должен чувствовать, что герой, за чьими приключениями он только что следил, развивался и чего-то добился. Уильям Индик. Ответ таков. В драматической истории герой растет от крайности до крайности. Трус становится храбрецом, любимый врагом, святой грешником, а грешник святым. Возможны варианты. Герой получается живым, если есть движение. Если в конце фильма герой не стал лучше или сильнее, чем был в начале, значит, вы не показали его в динамике. Если движения нет, у читателя остается ощущение, что его обманули. Читатель инвестирует в чтение текста время и ждет дивиденды от этих инвестиций. В нон-фикшн такими дивидендами выступают новые знания. В художественной эмоции. Читатель сопереживает герою, отождествляет себя с ним. Если изменений нет, читатель чувствует, что ему подсунули пустышку. Яркий пример отсутствия динамики в образе героя — бульварные фэнтези-романы, в которых герой никак не эволюционирует, не меняется. Книга начинается с того, что герой начинает путешествие из пункта А, а заканчивается его приходом в пункт Б. По пути он преодолевает препятствия, но к финалу приходит тот же герой, что вышел в путешествие. Вопрос — зачем рассказана эта история? Прежде чем продолжить, давайте разберемся с терминологией, чтобы не было путаницы. По-английски термин, обозначающий изменения, которые происходят с героем, звучит как character arc. В русском драматургическом и киносообществе принято определение дуга персонажа. В критике и сетевых обсуждениях часто фигурирует устоявшийся неверный термин арка персонажа. Арк это не арка. Ложные друзья переводчика нередко нас подводят. Писатель и редактор Джефф Герке называет этот путь внутренним путешествием героя. Вы — бог собственной истории, и ваша работа над этим жалким искусственным человеком, которого вы создали, сводится к тому, чтобы сделать ему больно. Выдавите его с уютного насиженного места. Ему должно быть больнее оставаться прежним, нежели задуматься о том, что изменить в себе. Люди не меняются, пока им не станет слишком больно оставаться прежними. Сделать персонажу больно, чтобы заставить его меняться, вот что такое внутреннее путешествие. Почему дуга? Потому что изменения могут быть восходящими или нисходящими. Лучшие произведения не только раскрывают истинный характер, но в процессе повествования изменяют его внутреннюю суть в лучшую или худшую сторону, напоминает Роберт Макки. Герой, вышедший из пункта А с одними качествами, достоинствами или недостатками, в своем внутреннем путешествии преодолевает препятствия и, постепенно меняясь, приходит в пункт «Б» другим человеком. Итак, дуга персонажа – необратимые изменения, происходящие во время путешествия героя. А что такое путешествие героя? Это путь, который проделывает протагонист, главный герой, для достижения цели и удовлетворения желания. Великие истории развиваются по схожим сценариям. Герои идут одной и той же дорогой. «Сжато об этом не расскажешь». А подробно о путешествии героя написал продюсер Кристофер Воглер в книге «Путешествия писателя». На это его вдохновила работа известнейшего антрополога Джозефа Кэмпбелла, «Тысячеликий герой», об универсальном мотиве приключения и трансформации в мировой мифологической традиции. Всегда и повсюду приключения — это переход за завесу, отделяющую известное от неизвестного. Силы, которые стоят на границе, опасны иметь с ними дело рискованно. Однако перед всяким, кто обладает уверенностью и отвагой, эта опасность отступает. Прочтите обе книги. Разберем путь героя и изменения, происходящие с ним в пути на хрестоматийном примере. В фильме День сурка. Фил Коннорс в исполнении Билла Мюррея в начале фильма вроде бы ничего не хочет. Он высокомерный эгоист, думающий только о себе. Он подкалывает друзей и незнакомцев, упивается собственным величием до поворотного момента. Приехав в город Панксатони провести репортаж с праздника День сурка, Конорс понимает, что попал во временную петлю и застрял в одном и том же дне. Это инициирующее событие, запускающее маховик повествования. Конорс раз за разом просыпается 2 февраля и сначала ему нравится то, что с ним происходит. Можно получать удовольствие, грабить инкассаторов, швырять деньги направо и налево, переспать с понравившейся девушкой, на утро, все обнулиться, и все обо всем забудут, но только не Конорс, который день за днем выведывает у жертв, что они любят, а чего не любят, чтобы стать идеальным ухажером. А потом у героя, наконец, появляется желание. Ему все надоедает. Он хочет домой, вырваться из дня сурка. Ему надоело. Все приелось, секс, алкоголь, грабеж. Как вернуться? Конор пробует разные способы, даже самоубийство, но ничего не работает. Вернуться не получается, и Конорс начинает охоту за неприступной женщиной Ритой, коллегой, которую отправили вместе с ним, чтобы она приглядывала за своим равным героем. Рита добыча не из легких. Пытаясь ее впечатлить, сначала исключительно из желания с ней переспать, Конорс день за днем совершает новые романтические жесты и в конечном счете понимает, что неравнодушен Крити. Охота, начавшаяся из любопытства, заканчивается любовью. Желание героя эволюционирует. В драматической истории действует правило «один герой – одно желание». Герой должен вернуться домой вместе с Ритой. Как это сделать? Благодаря подсказкам авторов фильма зритель понимает, Конурсу нужно измениться. Пока он остается высокомерным эгоистом, вырваться из дня сурка у него не получится. Сам Конорс пока не осознает свои недостатки. Он не видит себя со стороны. Он пытается придумать, как бы, насладившись прекрасным днем с Ритой, наутро проснуться с ней, а не в том же дне, где Рита не помнит об их любви. Итак, что же вызывает перемены в герое? Внешние обстоятельства. И внутренние потребности. Роберт Макки отмечает, по мере своего развития история требует от человека все новых способностей и силы воли приводит к более значительным изменениям в жизни персонажей, а обстоятельства, в которые они попадают, постоянно усложняются. Но пересказывать фильм не дело. Напомню лишь, что в конце герой становится нормальным парнем, который научился любить. Нам, зрителям, интересно наблюдать за героем в развитии. Мы ждем, что он изменится. Проанализируйте любой оскароносный фильм, и вы увидите дугу персонажа-протагониста. Еще один хрестоматийный пример. Крестный отец. Поначалу герой-ветеран Второй мировой отнюдь не тот жестокий и безжалостный глава семьи, каким становится под конец, этот пример показывает, что изменения героя не всегда носят положительный характер. Дуга, как уже говорилось, бывает и нисходящей. А что с историями без дуги персонажа? В таких главенствуют действия. Например, Рэмбо. Три серии подряд герой уничтожает врагов, вспоминая прошлое, войну. Никакой эволюции. А теперь сравните Рэмбо как персонажа с Джеймсом Бондом. Вроде бы тоже боевик, но Бонд меняется от книги к книге, от фильма к фильму. И если застывшего Рэмбо хватило лишь на три истории, то Бонд вечен. На протяжении всей Бондиады с героем происходят маленькие и не очень маленькие изменения. У Яна Флеминга герой словно на виртуальных качелях. По мере повествования герой то становится лучше, то вновь обрастает недостатками. Это и превращает его в живого человека, это и позволило Флемингу сохранить читательский интерес к Бонду. Для кинематографа дуга персонажа — обязательное требование, для художественной литературы — нет. Но повествование сильно выигрывает, если дуга все-таки заложена. Пример — Гамлет. начале слабый и сомневающийся, в конце — решайте сами. Пример художественного произведения без дуги персонажа — любая бульварная мелодрама миллионам читателей мелодрамы по душе. Но все же согласитесь, если в начале истории вам представят персонажа, который ведет себя как нежный и любящий муж, а к концу повествования подходит таким же верным семьянинам без каких бы то ни было секретов, нереализованных желаний или тайных страстей, вы будете крайне разочарованы. Понимание, что герой изменился, приходит к читателю в кульминации. Кульминация необходима, в ней герой раскрывается полностью. Задача писателя — создать активного героя. Такой герой принимает решения, действует. Ранее уже говорилось о катарсисе, который должен венчать историю. Вот что пишет Воглер в «Путешествии писателя». То, что в критический момент герой должен действовать, кажется очевидным. Однако многие писатели совершают одну и ту же ошибку. Откуда ни возьмись, появляется союзник и невероятным образом спасает друга. Герои могут получить помощь извне, но гораздо лучше, когда герой — личность, способная на решительное действие. Именно герою надлежит быть особенно активным и собственноручно нанести сокрушительный удар своим страхом или своей тени. Кульминация должна приводить зрителя к катарсису. В буквальном переводе с греческого это слово означает «рвоту» или «очищение», «оздоровление», однако в классическом учении о трагедии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 Предел успеха в раскрывании истории – довести эмоции зрителей до максимума, который из древнегреческих времен называется катарсис – очищение души через страх и сострадание. К катарсису приводит правильно продуманный путь героя и, как следствие, происходящие с ним необратимые изменения. При этом сам катарсис представляет собой разновидность эмоциональной иллюзии, иллюзии восприятия в психологическом смысле. Он зависит от того, насколько мы отождествляем себя с трагическим героем, в какой мере испытываем страх и сострадание, наблюдая за тем, что с ним происходит. За кульминацией непременно следует развязка. В жизни после точки наивысшего напряжения, представьте себе оргазм, хочется выдохнуть. С литературой то же самое. После эмоционального оргазма нужна разрядка, то есть развязка. Воглер предлагает один из вариантов развязки. Иногда герой в буквальном смысле слова приходит в то место, откуда начались его странствия. Но порой сюжет закольцовывается только визуально или метафорически, например, повторением образа или реплики из первого действия. Это один из способов связать концы с концами и придать произведению завершенный вид. После того, как герой прошел весь путь, повторяющиеся картины и фразы смотрятся иначе, приобретают особый смысл. Яркий пример закольцованного повествования «Алхимик». Паула Каэлья. Герой в буквальном смысле возвращается в то самое место, откуда начал поиски сокровищ, чтобы, пройдя путем невероятных испытаний, найти сокровища у себя под подушкой. Но часто авторы надолго бросают персонажей второго-третьего плана прямо посреди повествования, а то и вовсе забывают о них. Не делайте так. Почему? Воглер напоминает. Исполнитель каждой роли должен быть задействован в начале, в середине и в конце фильма. Существует простое практическое правило. Каждая побочная тема должна прозвучать в фильме минимум трижды, по одному разу в каждом действии. На этапе возвращения все сюжетные линии необходимо обозначить и разрешить. Каждый персонаж должен принести домой некую разновидность эликсира или научиться чему-то. Это поможет вам не плодить картонных персонажей, Вы населяете мир людьми, поэтому постарайтесь, чтобы у каждого введенного в повествование человека было какое-то желание. Пусть маленькое, пусть не озвученное явным образом, но пусть оно будет. Вспомним уже приведенное правило Вонигута. Любой персонаж должен чего-нибудь хотеть, пусть даже просто стакан воды. Желание оживляет героев, да, даже второстепенных. Задайтесь вопросом, почему этот гоблин все время такой злой? Может быть, потому что он страдает от мигрени и мечтает от нее избавиться. Избавление от боли, чем нежелание. И самое главное, согласно Воглеру, возвращение кажется лишенным фокуса, если не дает ответов на вопросы, которые возникли в первом действии и получили развитие во втором. Иногда это связано с тем, что проблема изначально была поставлена неудачно, а затем автор, сам того не замечая, сменил тему, Любовная история, например, незаметно превратилась в антиправительственную сатиру. Нить потеряна. Картина будет казаться расфокусированной, если в финале не прозвучат те мотивы, с которых все началось. Дуга персонажа подразумевает итог пути. Это те необратимые изменения героя, которые неизбежно вызывают отклик в душе читателя или зрителя. Как уже было сказано, такие изменения не всегда со знаком плюс. Возможные варианты. Был человеком с неуравновешенной психикой, стал еще и маньяком, превратившимся в монстра, сияние Стивена Кинга. Был неудачником, обрел власть, бойцовский клуб, Чака Паланика. Ничего не умел, многому научился, Звездные войны. Был наивным ребенком, стал умелым магом и победил темного лорда, Гарри Поттер, Джоан Роулинг. Верил в жизнь, потерял веру, великий Гэтсби, Фрэнсиса Скотта Фиттджеральда. Был неудачником, обрел любовь к жизни и друзей. Ночной портье. Ирвина шоу. Боялся прошлого, признал вину и наказал себя за содеянное. Холод. Андрея Геласимова. Не умел любить, но учился. День сурка. Вспомните предыдущую главу про создание объемного героя. Читателю неинтересны плоские персонажи. Читателю интересно наблюдать, как меняется внутренний мир героя. А вам, как автору, интереснее создавать такого персонажа. Магия писательства еще и в том, что ваше собственное путешествие писателя приведет к необратимым изменениям. Почему? Потому что создавать сложных героев и сложные истории – это путь, исполненный страхов, путь, усеянный преградами. Пройдя этот путь, вы поменяетесь. Увидите собственную дугу персонажа. Обретете себя на новом уровне. Вместо послесловия к главе разберем путешествие писателя, который пишет книгу. Желание героя этой истории – дописать роман. На пути писатель встречает внешнее препятствие. Родственники называют его бездарем, советуют найти нормальную работу. И внутренние неуверенность, страхи. Но герой не сдается и продолжает движение к цели. Дойдя до финальной черты, он либо побеждает, книга выходит в свет, либо нет, герой бросил роман, сказав себе «я неудачник». Роман, написанный в стол, тоже результат. Какой станет ваша дуга персонажа? Если вы не сдадитесь, то получите дугу плюс. Ничего не умел, стал писателем. Или жил с неуверенностью в себе, обрел уверенность. Или не верил в успех, обрел славу. Сдадитесь, тогда вас ждет дуга минус. Ничего не умел, стал полным неудачником. Или не верил в себя, окончательно опустил руки. Выбор за вами. Алекс Сироткин. Эволюция героя. Изменение — это центральное слово для кино. В основе кинематографа движение, смена изображения. Я размышлял над сутью кино и пришел к выводу, что в фильме все должно постоянно видоизменяться. Это такое редкое искусство, в котором все в текучем состоянии. Фон, на котором рассказывается история, время внутри фильма, люди, действующие на экране. Сказанное относится к персонажам. Герои должны изменяться. Фильм — это, по сути, нравственный урок, который получает протагонист посредством истории. В начале фильма показывается персонаж, который нам симпатичен, эмпатичен, но с мировоззренческим изъяном в образе мышления. Допустим, он думает так. «В этом мире каждый за себя. Сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится». Или «Всегда бей первым». Или «В этом мире успеха добиваются только избранные. Если тебе на роду написано «стать известным, ты станешь». А если нет, что ни делай, не получится. То есть герой придерживается некой точки зрения, которая полемична по своей сути. Вы, как автор, с ней спорите. Вы сталкиваете человека-носителя этой идеи с теми событиями, которые вынуждают героя пересмотреть взгляд на жизнь. В итоге, в ходе путешествия, герой меняет точку зрения. Не случайно в структуре сценария по Блейку Снайдеру представлены понятия «opening image» — открывающая сцена, и final имидж», закрывающая сцена, которые показывают изменения фильма. Было, стало, до и после. Вспомните фильм «Назад в будущее», второй эпизод, сцена за столом в доме Марти Макфлая. В начале фильма семья лузеров, в конце семья успешных людей. Повторяется один в один сцена семейного обеда. Подобная перемена во взглядах и составляет арку, дугу персонажа. Герой в ходе вашей истории проводит работу над ошибками. Иногда у него попросту меняется характер. Не все так очевидно, скажем, в драме. Был трусливым, но добрым, стал решительным, но бесчеловечным. Крестный отец. Кстати, в комедии главный герой, как правило, статичен. Там как раз все построено на том, что герой не меняется в истории. Ситком — жанр, в котором вообще никто не меняется. Самый яркий пример — теория Большого Взрыва. Впрочем, доктор Шелдон Купер к последним сезонам все же серьезно меняется, а вот остальные герои — нет. Есть люди с определенными комическими перспективами, которые очень болезненно сталкиваются при их тесном соседстве. И вся прелесть ситкома, что в каждой серии набор этих угловатых персонажей больно и со звоном бьется в кадре к удовольствию зрителя. Небольшое отступление. Писатели и алкоголь. «Я алкоголик с писательской зависимостью» Брэндон Биэн. Фраза «Пиши пьяным, редактируй трезвым», которую ошибочно приписывают Хемингуэю, сбила с пути ни одного молодого писателя. Автор "Прощая оружие» и других великих книг действительно много пил. Энтони Бёрджес, автор знаменитого заводного апельсина и биограф Хемингуэя, писал Управляющий отелем Гритти Палас рассказал мне, что три бутылки Вальполичеллы после завершения рабочего дня были для Хемингуэя лишь мягким стартом. Затем Хемингуэй переходил на дайкири, скотч, текилу, бурбон или мартини. За свое пристрастие Хемингуэй расплачивался здоровьем. Почему пил Хамингуэй? Вот его ответ. Я пью, чтобы окружающие становились интереснее. И еще. Мужчина не мужчина, пока он не пьян. Сам папа Хэм признался незадолго до смерти, что алкоголь убивает карьеру писателя. О вреде алкоголя высказывался и Фитцжеральд. Сначала ты пьешь алкоголь, потом алкоголь пьет алкоголь, потом алкоголь пьет тебя. Фитцжеральд боролся с зависимостью, о чем писал редактору Максу Перкинсу. С 1 февраля по 1 апреля подчиняю жизнь сухому закону, только не говорите об этом Эрнесту Хемингуэю. Для него я такой же законченный алкоголик, как для меня Ринг Ларнер. Мы ведь почти всегда встречаемся на попойках и вечеринках. Не надо его разочаровывать, хотя он и мог бы понять, что даже рассказик для пост можно сочинить лишь на трезвую голову». Фразу, ставшую эпиграфом к этой главе, произнес ирландский писатель и журналист Брэндон Биен. «Я алкоголик с писательской зависимостью». Так могли бы сказать о себе многие писатели. Фраза обрела бессмертие. Абин прожил лишь 41 год. Другой знаменитый пьяница Эдгар По, едва дотянул до 40. После смерти второй жены трезвым его видели редко. Современники обвиняли писателя в самом, что ни на есть, не английском поведении. Подвыпивший По мало походил на джентльмена. Марк Брайан назвал его образ жизни писательской школой Эдгара По. Живи в мучениях, умри в канаве без гроша. Сильно пьющий Сергей Довлатов писал «Я пью только вечером, не раньше часу дня». Неисправимым алкоголиком прослыл похабник и скандалист Сергей Есенин. Джек Керуак говорил «Я католик и не могу прибегнуть к самоубийству, но я планирую допиться до смерти». Он умер от цирроза печени в 47 лет. Еще один знаменитый пьяница Хантер Томпсон говорил так «Я ненавижу защищать наркотики, алкоголь, насилие и безумие» но они всегда работали на меня а когда однажды журналист упомянул что все писатели которых он интервьюировал жаловались на неспособность писать под воздействием алкоголя или наркотиков томпсон резко парировал они бессовестно лгут или вы беседовали с очень узким кругом авторов это все равно что сказать все без исключения женщины которых мы проинтервьюировали признались что никогда не участвовали в сексуальных оргиях не упомянув, что выбрали интервью только у верующих монашек. Томпсон ухитрился дожить до 67 лет, чтобы покончить с собой. Другой знатный пьянчуга Чарльз Буковский говорил так. «Я просто алкоголик, ставший писателем только затем, чтобы валяться в постели до полудня. А потом спустя какое-то время признавался. Затем лет семь или восемь я писал очень-очень мало. Запой у меня был тот еще». В итоге оказался в благотворительной больничной палате с дырами в животе, рыгал кровью, как водопад. В меня без остановки перелили семь пинт, и я выжил. Сейчас я уже не тот, каким был раньше, но снова пишу. Да, многие писатели пили, пока писали романы. Но к чему это привело? Статистика неутешительна. В 2011 году в сетевом издании Slate вышел материал об алкогольной зависимости писателей. В нем приводится любопытная статистика. 71% выдающихся американских писателей 20 века по меньшей мере заигрывали с алкоголем. Речь о США, где 8% населения – алкоголики. О вреде алкоголя лучше других высказался Виктор Пелевин. Кстати, писателя постоянно обвиняют, что он принимает психоделические вещества и злоупотребляет алкоголем. Якобы в его книгах описаны такие состояния, пережить которые мог разве что законченный наркоман. Да, в молодости Пелевин не брезговал водкой, но с возрастом отказался от алкоголя и теперь не пьет ничего крепче зеленого чая. Дадим же ему слово. Большинство моих друзей, да и я сам, давно поняли, что самый сильный психоделик — это так называемый чистяк, то есть трезвый и достаточно дисциплинированный образ жизни. Тогда при некоторой подготовке снимается проблема непримиримого противоречия между трипом и социальной реальностью. Понимаешь, что есть только трип между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Я не курю и не пью, и считаю, что в химию мозга не следует вмешиваться напрямую, во всяком случае на постоянной основе. Это ведет только к зависимости от химикатов и не решает ни одной человеческой проблемы. Наркотики вообще способны решать только те проблемы, которые перед этим создают сами. И потом, что это значит? Расширение сознания. У сознания нет таких характеристик, как длина и ширина. Сознание не надо расширять или углублять, я думаю, что его надо постепенно очищать. А для этого наркотики не просто бесполезны, они вредны. Человеческое тело само выработает всю нужную химию. Психоделический опыт меня уже не интересует. Трезвость гораздо более сильный наркотик. Скажу о наркотиках. В молодости со мной всякое бывало но я уже давно не употребляю наркотиков. Единственный стимулятор в моей жизни – это китайский чай. Я научился ценить простое, ясное и трезвое состояние ума. Мне никуда из него не хочется уходить, это мой дом, мне в нем хорошо и уютно. Я много лет не пью и не курю, для меня принимать наркотики или психотропы – это примерно как зимой раздеться до гола, выйти на улицу и побежать куда-то трусцой по слякоти. Теоретически говоря, можно такое проделать, организм выдержит, но ничего привлекательного в такой прогулке я не вижу и никаких озарений от нее не жду. Наркотики я не люблю. Это как прыгать в колодец, чтобы насладиться невесомостью. Рано или поздно наступает минута, когда самые интересные переживания кажутся не стоящими, так сказать, процентов по кредиту. С наркотиками эти проценты очень большие, даже если кажется, что их совсем нет. Человек просто не всегда понимает, как и чем он платит. А вот что думает Харуки Мураками. В молодости писатель много пил и выкуривал по две пачки сигарет в день, но с возрастом понял, что это не дело. В общем и целом я готов согласиться с мнением, что писательский труд – занятие нездоровое. Когда писатель приступает к работе и начинает воплощать свой замысел в тексте, выделяется некое токсичное вещество, которое у других людей, а оно есть в каждом, спрятано глубоко внутри. Писатель, осознавая всю серьезность ситуации, вынужден иметь дело с этим опасным веществом, а иначе ни о каком подлинном творчестве не может быть и речи. Позволю себе несколько странную аналогию с рыбой фугу, мясо которой тем вкуснее, чем ближе к ядовитым частям. Возможно, это внесет некую ясность. Короче, как ни крути, описать книги вредно для здоровья. Чтобы заниматься работой, столь вредной для здоровья, нужно быть исключительно здоровым человеком. Это мой девиз. Другими словами, нездоровый дух нуждается в здоровом теле. Парадоксальность этой сентенции я не перестаю ощущать на своей шкуре с тех пор, как стал профессиональным писателем. Здоровый и вредный для здоровья совсем не обязательно находятся на разных концах спектра. Они не противостоят друг другу, а наоборот, друг друга дополняют, а иногда даже действуют сообща. Вполне естественно, что если кто-то решил вести здоровый образ жизни, он будет думать только о том, что полезно для здоровья, а тот, кто не собирается вести здоровый образ жизни, о том, что вредно для здоровья. Но с таким однобоким взглядом на мир вы никогда ничего не добьетесь. Некоторые писатели, создав в молодости значительное прекрасное произведение с возрастом, вдруг обнаруживают, что наступило творческое истощение. Это довольно метко обозначают словом «исписаться». Новые работы этих авторов могут быть по-прежнему хороши, но всем очевидно, что их творческая энергия иссякла. Полагаю, это происходит потому, что им не хватает сил, чтобы противостоять воздействию токсинов. Физические возможности, которые поначалу позволяли справляться с ядом в какой-то момент, достигнув своего предела, потихоньку пошли на убыль. Писателю становится все труднее работать интуитивно и стихийно, потому что равновесие между силой воображения и физическими способностями, необходимыми для поддержания этой силы, нарушено. Тогда писатель с помощью наработанных за долгие годы приемов продолжает писать как бы по инерции, и оставшейся энергии хватает лишь на то, чтобы придать тексту форму литературного произведения. Вот и писатель Джон Ирвинг как-то заметил, что Хемингуэй и Фиджеральд написали свои лучшие вещи в молодости, до 30 лет, а потом промариновали алкоголем мозги. И тела, отравленные алкоголем, предали их. Подводит черту Кормак Маккарти. Писателю хорошо за 80, и он уже почти 20 лет не употребляет спиртного. «Многие мои друзья тех бурных времен уже умерли, и теперь я дружу только с теми, кто не пьет». Идеальная сцена. Писатель должен быть участником сцены, которую пишет. Хантер Томпсон. Формула такова. Любая удачная сцена — это желание, действие, конфликт и изменение. Вот шпаргалка, которая поможет написать идеальную сцену. Вновь обратимся к книге Джона Труби «Анатомия истории». Прежде чем приступать к работе над новой главой своего романа, попробуйте ответить на предложенные им вопросы. Первое. Позиция в развитии героя. Способствует ли сцена развитию героя? Если нет, ее можно смело выкинуть. Второе. Проблема героя. Какие проблемы могут возникнуть в этой сцене? Как они могут помешать герою достигнуть цели? Третье. Стратегия. Что поможет герою решить возникшие проблемы? Как он будет их решать? Четвертое. Желание. Какое желание героя или чье-то еще двигает сцену? Если никто ничего не хочет, выкидывайте сцену. Пятое. Точка выхода. Чем заканчивается сцена? Здесь важно последнее слово или последнее предложение. Оно тянет за собой следующую сцену. Шестое. Оппонент. Кто противостоит желанию? Есть ли конфликт? Если нет конфликта, выкидывайте сцену. Седьмое. План. Как герой хочет достичь цели? Прямо герой провоцирует конфликт или косвенно? Герой пытается одурачить антагониста, не заявляя прямо о своей цели, что позже может привести к еще большему конфликту. Восьмое. Конфликт. Кто или что препятствует герою в достижении цели. Девятое. Неожиданный поворот или откровение. Старайтесь удивить и аудиторию, и героя тем, что происходит в сцене. Десятое. Ценности. Какой урок герой выносит из сцены?